Глава 11 Битва продолжалась недолго, хотя Алисе показалось, что прошло несколько часов, но, судя по всему, франки не успели собрать на помощь других рыцарей, а, может быть, никто и не захотел защищать графа Дешетильона. И видно было, как то тут, то там франки начинают отступать. Ящерицы, как удалось заметить Алисе, старались помочь своим союзникам, но, видно, больше боялись за себя. Некоторые из них таились по окрестным холмам и тайком стреляли из бластеров. Им удалось убить и ранить некоторых сарацин, но это не повлияло на ход боя. Всё равно тяжёлые рыцари в жаре и пыли стали жертвами быстрых всадников Саладина, а пехотинцы один за другим покидали поле боя. Сарацинские всадники догоняли их, либо убивали, либо брали в плен. Бой всё приближался к скале, на которой стояла крепость Исмаилитов. С балкона уже можно было различить в громадном клубе пыли отдельные фигурки. А там, откуда бой ушёл, в пыли валялись убитые и раненые бойцы. «Как махонькие куколки, как раздавленные муравьи». «Нельзя же!» — думала Алиса. Нельзя же воевать, ведь воевать желают не те, кто погибает, не невинные люди, они хотят жить, как тот молодой фидай, которому старец горы приказал кинуться в пропасть. Те, кто хочет войны, умирают не на поле боя. Вот и эта война началась уже много лет назад, когда крестоносцы пришли сюда, чтобы завоевать Иерусалим. Жестокий толстяк Районолд де Шатильон напал на мирный караван, убил мать Мариам и издевался над её дочкой. Война нужна Шатильону и Ричарду Львиное сердце. Алиса не успела додумать до конца, потому что в этот момент окончательно решилась судьба сражения. Сломленные франки, бросая оружие, погоняя коней, ринулись в поле боя. Набежали они не к замку до Дешатильона, а сюда, к скале, убежищу старца горы. Старец, наблюдавший бегство в подзорную трубу, отбросил её, и ворвался в комнату с криком «Сюда нельзя! Никто не должен знать, что мы союзники, я с ними не знаком!» Алиса так удивилась, что не удержалась и сказала «Но ведь все видели, как ваш Фидей хотел убить султана Саладина!» «Нет!» — закричал старик, дергая себе за черную бороду «Это был не мой Фидей, это был чужой убийца, вы ничего не докажете!» И Алиса поняла, что этот изувер и страшный фанатик на самом деле трус. Но ей от этого было не легче. Ведь такие трусы — самые опасные. А вдруг он решит избавиться от Алисы и Мариам, чтобы никто не узнал, что они получены им в подарок от графа? Ведь они — свидетельницы того, что он хотел убить Саладина и с помощью несчастной Мариам завладеть его троном. На экране монитора было видно, как сарацены окружают рыцарей. Вот сдаются графиня Констанция и храмовник Солсбери. Вот стаскивают с коня отчаянно сопротивляющегося графа Дешатильона. Его волокут к Саладину. Граф валится на пузо и едет, как пингвин с ледяной горки. По пустыне неслись, прижимаясь к песку и стараясь остаться незамеченными, розовые ящерицы. Все они стремились к своему кораблю, который был спрятан за скалой Старца горы. Ящерицы были покрыты пылью, и их никто не замечал. Алиса переключила монитор на корабль. Вокруг него царила страшная суета. Сотни, а может быть, и тысячи ящериц тащили внутрь какие-то ящички, ящики, тюки, пакеты, коробки. Видно, рассудили, что лучше утащить, что уже добыто, чем потерять всё, тянувшись в земные войны. «Смотрите, госпожа!» — воскликнула Мариам, дёргая Алиса за рукав. Алиса увидела, что по степи к кораблю пришельцев несётся, подпрыгивая телега, запряжённая четвёркой коней. На телеге клетка, в которой сидит скованный человек. «Да это же Ричард!» Вот он поднялся и трясёт прутья клетки, стараясь освободиться. Значит, граф шательон потащил Ричарда за собой в битву, не захотел оставлять его в замке. А теперь ящерицы спешат отвезти пленника на корабль. Это зрелище могло показаться смешным, хотя Алисе было не до смеха. Лошади были буквально облеплены ящерицами. Десятки их бежали по равнине, натягивая по коней. Другие взобрались им на спины и щипали, били, подгоняли несчастных животных, которые неслись, потеряв от страха рассудок. «Мы должны спасти Ричарда!» — закричала Алиса и кинулась вон из комнаты. Но в дверях стоял мрачный Фидей, который выставил ладонь. Алиса натолкнулась на неё и отлетела обратно в комнату. «Это ещё что такое?» Рассердился старец горы, только сейчас заметивший её попытку к бегству. «И не мечтай. Ты останешься со мной и будешь мне защитой. Пока ты у меня, мне ничто не грозит». И старец заквакал, растянув лягушачий рот. Олесе пришлось подчиниться. Она была уверена, что обязательно убежит, вырвется. Но главное теперь спокойствие и выдержка. Ей уже приходилось попадать в безвыходное положение. И она знала, что и в безвыходных положениях всегда найдётся выход. Поэтому Алиса сделала вид, что ничего не случилось, и стала глядеть на долину внизу. И вовремя. Потому что телегу с пленённым Ричардом заметили и настигли всадники Саладина. При виде их розовые ящерицы рянулись в разные стороны. Некоторые из них выхватывали бластеры и стреляли, но лучи бластеров не могли пробить кольчугу. Видно, что смертельно для ящерицы длиной в локоть вовсе не столь опасно для человека. Из-за этого ящерицы не могли участвовать в сражении, только путались у всех под ногами. Пожалуй, союзникам лучше на ящериц не надеяться. Каждый спасается как может. Понял это и старец горы. «Убрать лестницы!» — закричал он. «Закрыть ворота, чтобы ни одна муха не проникла в мою крепость!» И как бы в ответ на этот дикий крик из-за дивана показались две розовые ящерицы. Они скальзнули к двери и исчезли. Тем временем всадники Саладина подскакали к скале старцы горы. Воины окружили телегу, но клетку не раскрывали. Ричард стоял, держась руками за прутья, тяжело дышал. Ни одной ящерицы не было видно. Они все скрылись в корабле по ту сторону скалы. К Ричарду подскакала кавалькада. Впереди султан Саладин. Следом его свита — и эмиры, ханы, шахи и другие начальники. Затем, чуть отстав, но спокойно и уверенно, к этому месту подъехал и Ричард Львиное Сердце, вала плаще и под красным знаменем с тремя золотыми львами. Он был похож на богатого туриста, попавшего на бой быков. Чуть далее, окружённые арабскими всадниками, медленно брели связанные пленники — союзники розовых ящериц. Может быть, Алиса и пожалела бы графа и графеню Шетильон, но рядом с ней стояла девочка Мариам, и Ричард был так избит, словно по лицу его били молотком. А они наврали, что его и пальцем не тронули. Войско скопилось вокруг телеги с Ричардом, и постепенно наступила тишина. Алиса думала, что Саладин, подъехавший к Ричарду, сейчас заговорит с ним. Но вместо этого султан обратился к английскому королю, который сидел на таком большом коне, И сам был так велик что султан рядом с ним казался мальчиком Добрый день великий король произнёс саладин на языке франков «Добрый день султан ответил король Ричард что привело тебя сюда спросил саладин Мне донесли сказал Ричард что ты решил напасть на благородного графа до шательона и рыцариромовников я поспешил сюда чтобы убедиться. «Не нарушили ли перемирие?» «Перемирие между войском Аллаха и неверными не нарушено», — ответил султан. «Я пришел сюда не для войны, а чтобы вернуть мою честь». «Кто обидчик твой?» — спросил английский король. «Здешний граф Райнольд де Шетильон», — произнес Саладин. «Это он нанял Федая, который хотел убить себя Я не знаю, кто нанял жалкого убийцу, но прислал его старец горы, и я накажу его. Так чем же граф оскорбил твою честь, сарацин? Хоть я и не обязан говорить о таких вещах с неверными, тебе, как смелому и справедливому рыцарю, я скажу. Граф Дышатильон напал на мирный караван, с которым путешествовали в Египет моя сестра и ее маленькая дочка. Он ограбил караван, он убил мою сестру, он захватил подарки, которые я посылал с сестрой в Египет, и захватил в плен дочь моей сестры, мою любимую племянницу Мариам». Саладин произнес эти слова срывающимся голосом. «Не может быть», — возмутился английский король. «Неужели это правда, граф Дешатильон?» «Не может быть мира с неверными», — откликнулся хриплым голосом граф. «Я их уничтожал и буду уничтожать, как бешеных собак!» «Ты можешь уничтожать их в честном бою», — сказал английский король. «Но как ты посмел напасть на мирный караван в дни перемирия и убить женщин и детей?» «Эти женщины — дети!» — с презрением воскликнул граф. «Сами напали на моих людей, а меня там даже и не было, я ничего об этом не знаю!» «Это ложь!» Саладин сделал знак, и из толпы воинов вышел старик с перевязанным глазом. «Вот король, один из караванщиков, ему удалось спастись. Он тебе все скажет». «Что мне слова твоего караванщика, султан?» ответил английский король. «Против них есть слова знатного вельможа Франции и Иерусалимского королевства». «Но моя сестра и племянница погибли». «Я ничем не могу тебе помочь». «Мне мало свидетелей, которых ты представил», — сказал английский король. «Поэтому я объявляю перемирие прерванным, и завтра же начинаю штурм крепости Акра». ну как сказать ему? Как донести до него правду?» Алиса сжала кулаки. «Неужели не найдётся больше ни одного честного человека? Ричард, который стоит в клетке, наверное, не подозревает, что девочка, которую пытались из-за него, и есть племянница султана». констанция же и рыцарь Солсбери никогда не признаются. «Нет!» — услышала Алиса крик Мариам. «Я так больше не могу!» Алиса не успела остановить девочку, та бросилась на балкон. Она тянула руки вниз, но люди, что казались близкими на экране монитора, на самом деле находились очень далеко. Если бы король Ричард поднял голову, он увидел бы лишь маленькую фигурку. И тут-то в отчаянии девочка Мариам Спрыгнула на пропет и, широко расставив руки, кинулась вниз с балкона. Алиса в ужасе закрыла глаза руками.